Таким образом мы видим, что и в наши дни опять воочию сбывается предреченное про отцу Аврааму. После восемнадцати веков угнетения, в течение коих еврей все богател и богател, мы, как и наши предки из Египта, начинаем выходить на мировой простор с великим имуществом. Так-то. Но пойдем далее. Про отцу нашему Исааку сказано – Будь пришельцем в этой земле. И я буду с тобой и благословлю тебя, потому что тебе и потомству твоему дам все эти земли. Будь пришельцем. И действительно, всегда везде и повсюду мы были только пришельцами. И зачем скрывать от самих себя пришельцами нежелаемыми, повсюду отвергаемыми, пришельцами злыми, жестокосердными, Вспомните ещё древле, где хитростью и коварством, где открытым насильством врываются евреи в земли чуждых им и оседлых народов. Врываются они во владение Эдома, и Эдом не впускает их, ибо знает, чем грозит прикосновение Израиля. И Сихон, подобно Эдому, не впускает к себе евреев. И Ог, царь вассанский, И Валак, царь Моавитский, тоже все боятся нашествия евреев, все жаждут от них избавиться. Почему так? Ответ находится в той же книге Чисел. И сказали Моавитяне старейшинам моавитским: Этот сонм израильтян поедает теперь всё вокруг нас, как волп поедает траву полевую. Вот почему Мы шли, по-видимому, на чужое, и им постепенно овладевали. Но это потому, что в сущности для нас нет чужого на земле. Всё чужое наше, ибо и вся земля по обету Всевышнего наша. Нам завещено, нам принадлежит, как лучшим, как избранным сынам Божиим. Да послужат тебе народы и да поклонятся племена. Проклинающие тебя прокляты. Благословляющий тебя, благословенный. И будет потомство твоё, как песок земной, и распространишься к западу и к востоку, и к северу и к полудню. Отныне имя твоё Израиль, потому что ты боролся с Богом и людьми и одолел. Колико же мощен духом великий представитель нашего племени, если он мог бороться не только с людьми, но даже с самим богом да благословится имя его и одолеть его в чём по писанию сознаётся и сам тот чьё имя не умытыми устами и произнести не смею кто же ещё есть другой столь дерзновенный во человецах не даром же сказано ещё из древле что дерзновнейший между племенами израиль И кому же, как не Израилю, после того давлеет обладать целым миром? Да, это наше право, наше преимущество, ибо сказано, Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих. Не отойдет скиптор от Иуды и жезл от ног его, да ньде же не придет покой и ему покорность народов. Раби Анофан приостановился, чтобы перевести дух. Сухощавое, болезненно-желтоватое лицо его было оживлено до необычайности, а глубокие глаза из-под лобья сверкали как угли и горел в них огонь вдохновения. По всему было видно, что это в своём роде поэт, человек увлекающийся, но глубоко убеждённый в том, что он высказывает. И сила его внутреннего убеждения, как бы посредством электрического тока, невольно передавалась слушателям. Одна только Тамара оказалась несколько рассеянной, как будто в ней копошились совсем иные думы, иные чувства. Она почасто взглядывала на стены часы, висевшие как раз против её места, и на её нервном личике порой прорывалась наружу выражение какой-то озабоченности, нетерпения и досады.